Глава 19. О пользе туфель. Каноник Прескотт вернулся на место слегка задыхаясь. Игра с детьми его порядком утомила. Вскоре он со своей сестрой направился в отель, решив, что на пляже слишком жарко. «А разве на пляже не должно быть жарко?» презрительно усмехнулась синьора де Каспаара, когда прескоты скрылись. «Какая чепуха! Конечно, ей будет жарко, ведь у нее закрыты даже руки и шея. Может быть, это и к лучшему. Кожа у нее безобразная, как у ощипанной курицы». Мисс Марпл глубоко вздохнула. Сейчас как раз наступил нужный момент для беседы с синьорой де Каспара, Но, как назло, она не знала, с чего начать. У них не было никаких общих тем для разговора. «У вас есть дети, сеньора?» спросила мисс Марпл. «У меня есть три ангела», ответила сеньора де Каспаара, поцеловав кончики своих пальцев. Мисс Марпл не поняла, означала ли эта фраза то, что отпрыски сеньора пребывают на небесах, или же она относилась к их характерам. Один из вертевшихся вокруг джентльменов произнес что-то по-испански, и сеньора де Каспаара Запрокинув голову, залилась громким и молодичным смехом. «Вы поняли, что он сказал?» Спросила она у мисс Марпл. «Боюсь, что нет», — виновато ответила мисс Марпл. «Это даже лучше. Он довольно злой человек». За этим последовал быстрый обмен испанскими шутками. «Это просто позор», — с внезапной серьезностью заговорила синьора де Каспаро, вновь возвращаясь к английскому языку. Полиция не позволяет нам уехать с этого острова. Я прошу, кричу, топаю ногами, а они говорят «нет». И все. Кончится тем, что нас всех перебьют. Телохранитель сеньора попытался ее успокоить. «Не спорьте, здесь нет ничего хорошего. Я с самого начала это знала. Этот противный майор...» У него был дурной глаз. Помните, его глаза смотрели в разные стороны, а это скверная примета. Каждый раз, когда он смотрел в мою сторону, я делала знак рогов. И сеньора тут же это продемонстрировала. Хотя из-за его косоглазия я не всегда понимала, на меня он смотрит или нет. «У него был стеклянный глаз», — объяснила мисс Марпл. «Насколько я поняла, майор лишился глаза еще в молодости, во время несчастного случая. Он в этом не виноват». «А я вам говорю, что он накликал сюда беду, потому что у него был дурной глаз». И сеньора де Гаспара снова изобразила знак рогов, чисто латинский жест, выставив вперед указательный палец и мизинец и поджав два средних пальца. «Как бы то ни было, весело сказала она, он умер, и мне больше не придется на него смотреть. Я вообще не люблю смотреть ни на что безобразное». Мисс Марпл это показалась довольно жесткой эпитафией на могилу майора Пелгрева. Из воды вышел грегори Дайсон. Лаки перевернулась на песке. Эвелин хиллингтон посмотрела на Лаки. И выражение ее лица почему-то заставило мисс Марпл поежиться. «Ведь под таким жарким солнцем я никак не могла замерзнуть», — подумала она. Поднявшись, мисс Марпл медленно побрела к своему бунгало. По дороге она встретила мистера Рэффила и Эстер Уолтерс, идущих на пляж. Мистер Рэффил подмигнул ей, но мисс Марпл не стала подмигнуть в ответ. Она казалась расстроенной. Наконец, мисс Марпл вошла в бунгало и уселась на койку. Она чувствовала себя старой, утомленной и обеспокоенной. Она не сомневалась, что нельзя терять времени. Становилось поздно, солнце клонилось к закату, Надо было посмотреть на него сквозь закопченное стекло. Где же тот кусочек стекла, который ей кто-то дал? Нет, не стоит. Тень закрыла солнце. Тень Эвелин Хиллингдон? Нет, не Эвелин. Тень смерти. Она должна... Ну что она должна? Сделать знак рогов, чтобы отвести дурную глаз майора Пелгрева? Ее веки дрогнули. Она проснулась. Но тень в самом деле была. Кто-то смотрел в окно. Тень исчезла, и мисс Марпл увидела, что это был Джексон. «Какое нахальство!» – подумала она. «Действительно, совсем как Джонас Перри». Сравнение это не делало чести Джексону. Интересно, зачем он заглядывал к ней в окно? Чтобы посмотреть, дома ли она? А может быть, узнать, спит она или нет? Мисс Марпл встала, пошла в ванную и осторожно выглянула в окно. Артур Джексон стоял у двери соседнего бунгала. Бунгала мистера Рефила. Она видела, как он огляделся и быстро скользнул внутрь. Любопытно, что означает этот взгляд? Ведь то, что Джексон вошел в бунгало мистера Рефила, было вполне естественно, так как у него самого была комната в задней части домика. Он всегда входил туда и выходил оттуда по разным поручениям. Тогда к чему же этот быстрый вороватый взгляд? Этому может быть только одна причина подумала мисс Марпл, отвечая на собственный вопрос. Джексон хотел убедиться, что никто не видит, как он входит в дом именно в данный момент, потому что он собирается там что-то проделать. В это время все, конечно, находились на пляже, кроме тех, кто отправился в экспедицию. Примерно через 20 минут Джексон должен пойти на пляж, чтобы помочь мистеру рэфилу окунуться в море. Если он хотел что-то тайком сделать в Бунгало, то сейчас был самый подходящий момент – Он убедился, что мисс Марпл спит и что поблизости нет никого, кто бы мог за ним наблюдать. Ну, теперь пришел ее черед действовать. Сев на кровать, мисс Марпл сняла сандалии и заменила их парой тапочек на резиновой подошве. Затем, покачав головой, она сняла тапочки, порылась в чемодане и вытащила оттуда пару туфель, каблук одной из которых, после того, как она споткнулась о порог, находился в весьма рискованном состоянии. С помощью гвоздя мисс Марпл сделала его еще менее надежным. Затем, соблюдая необходимую осторожность, она вышла из дома в одних чулках, неся туфли в руках. Словно охотник, подкрадывающийся к стаду антилоп, мисс Марпл приблизилась к бунгало мистера Рефила. Зайдя за угол дома, она надела туфлю и, окончательно оторвав каблук от второй, опустилась на колени под окном. Если бы Джексон что-нибудь услышал и выглянул из окна, то старая Лиди сказала бы ему, что она упала, потому что у нее отломался каблук. Но Джексон, очевидно, ничего не слышал. Медленно мисс Марпл подняла голову. Окна в бунгало были очень низкими. Скрываясь за гирляндой бьющегося растения, она заглянула внутрь. Джексон стоял на коленях перед чемоданом. Крышка была поднята, и мисс Марпл увидела, что в чемодане было несколько отделений, заполненных бумагами, которые просматривал Джексон, иногда вытаскивая документы из длинных конвертов. Мисс Марпл недолго оставалась на своем наблюдательном посту. Ей только хотелось узнать, чем занимается Джексон, и теперь она это знала. Джексон совал нос в чужие дела. Искал ли он что-нибудь конкретное или же просто следовал своим инстинктам, она сейчас не могла судить. Но это подтвердило ее мнение, что Артур Джексон и Джонас Перри походили друг на друга не только внешне. Теперь ей надо было ретироваться. Мисс Марпл снова опустилась на колени и поползла вдоль газона до тех пор, пока не достигла места, где из окна ее нельзя было увидеть. Войдя в бунгала, мисс Марпл аккуратно спрятала в чемодан туфлю с отломанным каблуком. Ведь в один прекрасный день она снова может ей понадобиться. Надев сандалии, она направилась на пляж. Выбрав момент, когда Эстер Уолтерс пошла купаться, мисс Марпл села в кресло. Грег и Лаки смеялись и шумно болтали сеньоры де Каспара. Мисс Марпл заговорила очень тихо, не глядя на мистера Реффилла. «Вы знаете, что Джексон сует нос ваши дела?» «Это меня не удивляет», — отозвался мистер Рэффил. «А вы что, поймали его за этим занятием?» — Я смогла понаблюдать за ним через окно. Он открыл один из ваших чемоданов и просматривал лежащие там бумаги. — Должно быть, ему удалось достать ключ, находчивый парень. Но он будет разочарован, никакой пользы ему это не принесет. — Сейчас он идет сюда, — сообщила мисс Марпл, взглянув в сторону отеля. — Пришло время для этого идиотского купания. Что же касается вас, — тихо добавил он, — то лучше не лезьте на рожон. Жаль, если следующие похороны будут вашими. Помните о своем возрасте и будьте осторожны. Учтите, здесь действует кто-то, не особенно разборчивый в средствах».